Сложное решение. День за днем, шаг за шагом приближалась я к выздоровлению. Выученных тестов и станций к аккредитации становилось все больше. Соседок в палате все меньше. Однажды из меня внезапно извлекли три дренажа. Через пару дней еще два. И наконец-то вспомнилось, как ходить налегке и ворочиться в постели, пусть пока через боль. Вместе с тем с каждым днем неотвратимо приближалась рабочая мясорубка. Можно было ничего не менять, но... Тревога росла в геометрической прогрессии. Я, словно кусочек мяса, ползла по спирали к решетке, на лезвие крестообразного ножа. Понимала. Дальше отсиживаться нельзя. Знала. Не пощадят. Хочешь, не хочешь, а в конце концов хребет сломают. То, что произошло, лишь первый звоночек. Цветочки. Будущее казалось туманным и неясным. Меня словно выбросили из самолета на высоте в тысячу километров, без парашюта. Оставалось лишь верить в то, что крылья отрастут прежде, чем бренная тушка ударится о землю. Или научиться размахивать руками так, чтобы полететь самой. Я не знала, сдам ли аккредитацию и допустят ли меня к работе по новой специальности. Понятия не имела, где искать эту самую работу. Как на нее трудоустраиваться, как презентовать себя с таким анамнезом. А если совмещать, то каким образом? Ведь участковый труд жрает все свободное время. Вопросов без ответа накопилось слишком много. И как же хотелось покориться судьбе и оставить их без внимания. Мол, намечтала себе блин. Сиди, не рыпайся. Куда пошла? Но когда меня выписали, и я впервые за месяц вдохнула воздух городских улиц, пришло осознание новой жизни. Свалилась на голову, как ком снега с крыши. Пьянящие, сумасшедшие, грозящие подвести к краю но такое заманчивое. Кто-то словно открыл передо мной все двери и повел дальше. Я поняла, что все будет хорошо и что назад не вернусь.